Глава 8. Вульф сидел за столом и наслаждался пивом, который обыкновенно пил по вечерам. Перед ним на подносе стояли три бутылки: одна пустая и две полные. Джо Гролл, которого тоже угостили пивом, разместился в красном кожаном кресле. Бутылка и стакан стояли рядом с ним на столике, предназначенном для выписки чеков. Хелен Вардис обосновалась возле глобуса в большом, обитом тканью кресле, в которое иногда садился сам Вульф, и лакомилась чизкейком. Я, как обычно, сидел за своим столом, только-только закончил отчитываться о визите в контору Блэни и Пур, а Вульф изучал тайник, устроенный в подставке настольного календаря. Отставив календарь в сторону, он взял в руки капсуль с болтающейся нитью, в который раз оглядел его со всех сторон, положил обратно и устремил на Джов взгляд из-под полуприкрытых век. Мистер Гролл!» Да, сэр. Мне сложно сказать, есть ли у вас мозги. Если их хотя бы на талику больше, чем кажется. Вы должны понимать, что надумай я вручить все это добро полиции и пересказать услышанное от мистера Гудвина, вас сочтут лжецом. Сразу же возникнет вопрос, почему вы тянули с осмотром тайников и в итоге занялись ими только в присутствии свидетелей? Зачем вам вообще понадобилось их осматривать? С чего вы взяли, что там есть нечто стоящее? Но посудите сами. Кто поверит, что мистер Блэни, заложив сигары с рывчаткой, оставил лишние капсули в тайнике о существовании которого знало не меньше дюжины человек? Появятся и другие вопросы. Впрочем, и тех, что я сейчас озвучил, Вполне достаточно, чтобы донести до вас простую мысль. Полиция в конечном счете придет к выводу, что капсули в подставку настольного календаря спрятали вы сами. Спрашивается, где вы их взяли? Ну, послушайте, начала Хелен Вардис. Эти «эти мисс Вардис Вы не могли бы сделать мне одолжение. Больше не произносите, пожалуйста, в моем присутствии этого слова. Мистер Гудвин постоянно его повторял в своем рассказе, зная, что оно меня раздражает. От чужих людей я такого не потерплю. Сейчас я разговариваю с мистером Гролом. Итак, сэр, Не знаю, сколько у меня мозгов, твердо произнес Джо. Однако все обстояло именно так, как вам рассказали. Если вы считаете, что я ждал удобного случая, чтобы в присутствии свидетелей извлечь эти штуковины из тайника, то глубоко заблуждаетесь. Я просто дожидался, когда Блэнни уберется из конторы и отправится к себе домой в Уэсчестер. Тут мне назначил встречу Гудвин, и я, повинуюсь минутному порыву, предложил ему отправиться со мной. Вам кажется, что вся эта история неправдоподобна? Поймите, Блэни не способен на все. Он безумец, маньяк. Вы с ним не знакомы, и потому вам этого не понять. Не знаком? Черта с два, проворчал Вульф. И давно у вас в конторе существуют эти тайники? Некоторые из них устроены несколько лет назад, другие Относительно недавно. А вот этот? Вульф постучал по подставке настольного календаря. Этот? Джо задумался. Этому тайнику года четыре. Может, лет пять. Он уже существовал в тот год, когда меня призвали в армию. Послушайте, мистер Вульф, мне кажется, вы забыли, что я не имею ни малейшего представления о том, что за штуковины нашел в тайнике. Похоже, вы в курсе того, что внутри в них взрывчатка, точно такая же, как та, что была в тех сигарах. Если вы это знаете, что ж, я за вас рад. Но мне лично об этом ничего не известно. Вы ошибаетесь. Я не знаю, что в них. Тогда о чем вообще разговор? Может быть, они заполнены духами Шанель номер пять или вообще пустые? Именно об этом Я как раз собирался поговорить, кивнул Вульф. Если я покажу эти штуковины мистеру Кремеру, он их у меня заберет, а вас задержит как важных свидетелей. Поскольку вы можете мне понадобиться, этот вариант меня не устраивает. Придется разбираться самим. Он нажал на кнопку и вскоре в кабинет вошел Фриц. Помнишь металлический кофейник с ситечком, перколятор, который нам кто-то прислал, а мы по глупости его опробовали? Да, сэр. — Ты его выкинул? Нет, сэр, Он в подвале. Принеси его, пожалуйста, сюда. Фриц удалился. Вульф взял капсуль, хмуро на него посмотрел и повернулся ко мне. Арчи, принеси газету, банку растительного масла и нитку. В другой раз, оказавшись в подобной ситуации, я бы предпочел отправиться на прогулку, но среди присутствовавших была девушка, которой могли понадобиться защита и помощь. Я пошел исполнять распоряжение Вульфа. Вернувшись Я обнаружил в кабинете Фрица с большим, на два с половиной литра, металлическим, толстостенным кофейником. Все, за исключением Хелен, оставшейся сидеть в своем кресле, сгрудились у стола Вульфа и принялись наблюдать за его манипуляциями. С помощью моих ножниц Вульф вырезал из газеты кусок длиной примерно 10 дюймов и шириной 2 дюйма на на обрезок масла. Он принялся тереть его пальцем и в результате скатал длинный, тонкий, промасленный фитиль. Затем он переплел кончики фитиля из запальной нити, что оттянулось к капсулю, а Джо Гролл, стоявший с ниткой наготове, связал их. Вульф открыл крышку кофейника. "Нет, так фитиль может погаснуть", возразил Джо. И вообще, давайте избавимся от стекла. Наблюдать за его ловкими, проворными пальцами было сущее удовольствие. Джо вытащил из кофейника стеклянную колбу и прочие внутренности, после чего просунул в него через носик капсуль, чтобы фитиль не смог соскользнуть внутрь кофейника. Джо забил оставшийся свободным просвет в носике бумагой. Вульф Подобрительно кивнул и откинулся на спинку кресла. Фитиль выступал из носика примерно на два дюйма. Поставьте кофейник на пол, распорядился шеф и ткнул пальцем: "Вон туда". Джо двинулся было выполнять приказ, одновременно вытаскивая из кармана коробок спичек, однако я его остановил. "Погодите, дайте-ка сюда". Я забрал у него кофейник. Всем выйти в прихожую. Я сам запалю шнур. Фриц послушно удалился. Хелен последовала его примеру. Джо лишь отошел в угол, а Вульф и вовсе не сдвинулся с места. Я видел, что взрыв сотворил с лицом Пура. Вы нет, сказал я. Ступайте в прихожую. Вздор! Чего мне бояться? Этой крохотули?» Тогда я положу начальнику одеяло. Нет. Я хочу посмотреть, что произойдет». Я тоже, ставил Джок. Какого черта? Бьюсь об заклад, эта штуковина совершенно никчемная безделица. Ничего не случится. Мне остается надеяться, что Хелен посещала курсы по оказанию первой помощи. Пожал я плечами, поставил кофейник у дивана. В шагах в пяти от стола Вульфа, чиркнул спичкой, поднес огонек к кончику фитиля, отступил и принялся смотреть. Первый дюйм фитиля сгорел за три секунды. «До встречи в больнице. Весело бросил я и поспешил в прихожую. Я решил не закрывать дверь полностью, а оставить узенькую щелочку, через которую можно было следить за происходящим. Наверное, минуло секунд десять, хотя, по моему ощущению, прошло в три раза больше времени. Раздался громкий, я хочу сказать, очень громкий хлопок, за которым практически тут же последовал еще один, но несколько иного рода. Хелен схватила меня за руку, но вместо того, чтобы этим насладиться, я распахнул дверь и вбежал в кабинет. Джо по-прежнему стоял в углу. Но теперь уже изрядно удивленный. Вульф развернулся в кресле и разглядывал отметину на оштукатуренной стене. Крышка кофейника, пробормотал он. Чуть в меня не попало. — Да. Я подошел поближе и прикинул траекторию. Какой-то дюйм в сторону, и она угодила бы прямо в вас. Наклонившись, я поднял смятую крышку. Думаю, вам бы понравилось, если бы она попала в голову. В контору вернулись Фриц и Хелен. К нам подошел Джос с кофеиником в руке. Потрогайте, предложил он. Чувствуете, какой горячий? А как его перекрутила? Какая-то новая взрывчатка. Такое же количество динамита или тротила не сотворило бы ничего подобного. Хотелось бы знать, что же это такое. Он вздохнул. Чувствуете какой-нибудь запах? Лично я нет. Это просто возмутительно, объявил Вульф. Я с удивлением взглянул на него, вместо того, чтобы с облегчением вздохнуть и возблагодарить небеса за спасение от смерти, Вульф выпрямился в кресле, а это означало, что он вот-вот взорвется от ярости. Да эта штуковина, мне чуть в голову не угодила!» «Все, решено. Вполне допускаю, что убийца имел обоснованные претензии к мистеру Пуру. Ко мне же никаких претензий он иметь не мог. Господи Боже, ну где ваша логика? Я неодобрительно посмотрел на Вульфа. Вас же никто не собирался убивать, никто в вас не целился. Разве я не предупреждал, что вам лучше укрыться в прихожей? Впрочем, если вы разозлились настолько, что готовы немного поработать, меня это вполне устраивает, поскольку у нас в гостях Джо и Хелен, можете начать прямо с них. Нет. Вульф поднялся. Я иду спать. Он поклонился Хелен. Доброй ночи, мисс Вардис. Затем он повернулся к Джо и склонил голову на тысячную долю дюйма. Доброй ночи, сэр. Арчи, положи оставшиеся капсули в сейф. Отдав это распоряжение, Вульф с гордым видом прошествовал к двери и скрылся за ней. Удивительный человек, заметил Джо. Он даже глазом не моргнул, когда рванул кофейник, а крышка просвистела мимо его уха. Это точно, проворчал я, но порой, как например сейчас, на него находит. Вместо того, чтобы переговорить с каждым из вас по отдельности и вывернуть наизнанку, а ведь именно это ему полагалось сделать. Он отправляется спать и даже не удосуживается объяснить, как вам себя вести. Следует ли рассказывать полиции о том, где мы были и что делали сегодняшним вечером? В данный момент я бы ответил на этот вопрос отрицательно. Пошли. Такси в нашем районе поймать сложно, а мне все равно машину в гараж ставить. Высажу вас где-нибудь по дороге. Мы ушли. Когда через некоторое время я вернулся домой, меня ждало маленькое открытие. Как у нас было заведено, перед отходом ко сну я полез в сейф пересчитать наличность. Оказалось, что ее стало на 200 баксов меньше, а в бухгалтерской книге появилась отметка об изъятии этой суммы, сделанной рукой Вульфа. Выдана Солу Пензеру в качестве аванса и на текущие расходы. Значит, Вульф все таки решил привлечь к сотрудничеству Сола